Деликатная проблема. У меня потёк унитаз, то есть не сам унитаз, а то место, где трубка сливного бачка соединяется со стояком. Из трубы сначала слегка сочилась, потом закапала, потом полило так, что я в испуге побежала к консьержке. Та дала мне телефон дежурного сантехника. Приехали два молодца одинаковых с лица. И заперлись в туалете. Через пару минут они позвали меня к унитазу. Мадам, у вас серьезные проблемы. Я увидела страшную картину. Унитаз был свернут на бок, в полу зияла дыра, вокруг стояла вода. Мадам, унитаз пора менять. Ему уже сто лет. Вы не можете эксплуатировать его в таком виде. Мы готовы привезти и установить вам новый. Это вам будет стоить. На протянутом листке стояло две тысячи евро. Я только что приехала в Париж и еще не успела ознакомиться с ситуацией на французском рынке сантехнических услуг. Я снова посмотрела на дырку в полу, ужаснулась и подписала листок. Молодцы, довольно потёрли руки, сыто крякнули и принялись за работу. Но чем ближе подходила к концу их работа, тем глубже меня охватывало сомнение. Но не может обычный унитаз стоить две тысячи евро, если только, конечно, не покупать его где-нибудь на рублевке. Я аккуратно списала название марки, забила его в интернете в поисковой системе и увидела триста сорок пять евро. Вот жулики! При неприятную дискуссию о ценах на унитазы с привлечением консьержки и мужа. из далекой за г р а н и ц ы по телефону. о пущу. Мои аргументы сводились к тому, что ушлые сантехники воспользовались неопытностью иностранки и трудностями перевода. Их аргумент сразил меня наповал. А что вы хотите, мадам? Вы живете в шестнадцатом округе. Мы должны были этим воспользоваться. Несколько мгновений я стояла с открытым ртом. Тогда я еще не знала, насколько разница Париж, о то круга к округу, и сказать, что живешь в шестнадцатом, это совсем не то же, что сказать, что живешь в третьем или тем более в двадцатом. Дело закончилось тем, что бумажку с цифрой две тысячи и моей подписью порвали. Я выписала с а н т е х н и к о м чек на восемьсот евро. Они все равно остались довольны и исчезли, забыв у меня куртку. Волноваться о ее х о з я и н е я не стала. х в а т и т с я знает, где ее искать, но он, видимо, постеснялся вернуться. Куртка до сих пор висит у меня в шкафу. Интересно, что ячек никогда не был обналичен. Должно быть, кто-то, кто следит за всем сверху, решил наказать молодцев за жадность, и чек они просто потеряли. Получается, что новый унитаз, а также урок о тонкостях административного деления Парижа достались мне даром. Кстати, унитаз потёк через месяц в том же самом месте, но там нужно было просто сменить прокладку.